Глава 55. Откровение. В тот же день, ближе к вечеру, в доме Эвезнеров, в колонье, Арма ходила взад-вперед перед дверью будуара, делая вид, что ей срочно понадобилось помыть там пол, а сама пыталась подслушать, о чем они говорили. Но к ее огромному разочарованию разобрать ничего было невозможно но она точно знала, что это как-то связано с убийством кузена месье. Мэдем Хансен пришла к ним в ужасном состоянии, вся аж тряслась, прямо не в себе. Месье тут же заперся с ней в будуаре. Наверное, что-то случилось. Месье никогда не принимал никого в будуаре. Макер и Шарлотта шептались за плотно закрытой дверью, осознавая всю серьезность ситуации. «Как мог жан Бен быть торнаголом?» — в недоумении повторял макер. «Это нереально, я видел их вместе. Часто?» Этот вопрос поколебал уверенность Макера. Вообще-то, за последние пятнадцать лет ему редко доводилось видеть их обоих одновременно. «Тарнагол особо не жаловал банк своим присутствием», — сказал Макер. «Он бесконечно мотался туда-сюда, что теперь вполне объяснимо. Но на заседаниях совета Жан-Бен и Тарнагол сидели рядом. Как они могли быть одним и тем же человеком? Может, у него был сообщник, который надевал маску Тарнагола, когда им приходилось вдвоем появляться на людях? Так ты правда думаешь, что Жан Бен заварил эту кашу? Понятия не имею. У лейтенанта серьезные улики, и я был бы рад доказать обратное. К сожалению, не осталось в живых никого из Совета Банка, кто мог бы нам помочь во всем разобраться. Наступила тревожная тишина. Потом макер спросил, ты принесла ежедневник Жан шарлота нервным жестом вытащила из сумочки блокнот в кожаном переплете макер открыл его на неделе большого уикенда. «В ночь с понедельника 10 на вторник 11 декабря...» «Мы виделись с Тарнаголом», — пояснил он. «Я зашел к нему домой около трех утра, вернувшись из Базеля, куда ездил по его просьбе». макер указал на соответствующую строку в расписании. «Тут написано, что Жан Бен был в Цюрихе. Я прекрасно помню тот понедельник. Тогда-то и началась вся эта заваруха». Он уехал из банка якобы навстречу в Цюрих, и вскоре после этого Тарнагол явился ко мне в кабинет, уверяя, что вообще-то он пришел к Львовичу и попросил меня привезти ему пакет из Базеля. То есть Жан-Бенедикт быстренько переоделся. Ты говоришь, особняк на улице Сан-Леже принадлежал ему? Это выяснила полиция. Он никогда мне о нем не рассказывал. У него было достаточно времени, чтобы забежать к себе на сан люже переодеться и вернуться в банк в образе Тарнагола. Туда идти минут десять пешком. Значит, в ту ночь, приехав к Тарнаголу из Базеля, я на самом деле общался с Жан Беном, а я думала, он в Цюрихе. Маккер был потрясен. Вновь заглянув в ежедневник Жан Бенедикта, он перевел палец на вторник, 11 декабря, где начался ужин у Маккера. Вечером во вторник признался он, мы с Жан Беном, сидя в моей столовой, разрабатывали план по обезвреживанию Тарнагола. По обезвреживанию Тарнагола, удивилась шарлота что ты имеешь в виду? В четверг 13 декабря после ужина Ассоциации женевских банкиров, объяснил Макер, я собирался пройтись с Тарнаголом по набережной. В это время года там вечером темно и пусто. Жан-Бен на своей машине должен был нестись прямо на нас, якобы никого не заметив, а я бы тут же среагировал и типа спас Тарнагола от верной смерти, резко притянув его к себе. Тогда он был бы обязан мне жизнью и в благодарности избрал бы меня президентом. шарлота встревоженно посмотрела на Макера. И что же произошло? Тарнагол почему-то сбежал с ужина. Какое поразительное совпадение, не правда ли? Как будто он знал о наших планах. В тот вечер Жан-Бенедикт сбил Анастасию, сообразила шарлота «Мы с сестрой пошли на органный концерт, а Жан-Бенедикт заболел. Он не думал болеть. Во сколько ты ушла?» «Рано, потому что мы с сестрой договорились поужинать перед концертом. Как только ты уехала, Жан-Бен, переодевшись торнеголом, отправился в отель деберг. Я столкнулся с ним на лестнице. Он прошел мимо меня. Ему внезапно стало дурно, и он вместо себя послал на ужин Львовича. Сейчас я понимаю, что это не было случайностью». Выйдя из отеля в маске Тарнегола, Жан-Бен спрятался в своей машине на набережной Деберг, принял свой обычный вид и дальше действовал по плану. Но зачем? Во-первых, чтобы я увидел его после ужина и не догадался о его тайне. Он бы с невинным видом спросил меня, где Тарнегол. Но я думаю, ему пришла в голову другая идея — избавиться от левовича От левовича Вряд ли Жан Бен, он же Тернегол, просто так попросил Львовича заменить его. Он подозревал, что тот, скорее всего, выйдет потом к озеру немного проветрится И оказался прав. Увидев нас с Львовичем перед отелем, Жан Бен ни секунды не колебался, он твердо решил привести свой замысел в исполнение. Ему не терпелось устранить Львовича. Это было бы идеальное убийство, без свидетелей. На случай, если бы вдруг ему стали задавать вопросы, Он обеспечил себе прекрасное алиби, которое ты же и подтвердила бы. Он заболел и провалялся весь вечер в постели. Мне бы он заявил, что приняв левовича за Тарнагола, следовал сценарию, который я сочинил. Поэтому я сам по уши в дерьме держал бы язык за зубами, но его идея не сработала. Когда он выехал на набережную, мимо шла Анастасия, и он ее сбил. А зачем ему было убивать Львовича? Чтобы стать президентом. Жан-Бен и так уже имел неограниченную власть, будучи дважды членом Совета Банка, даже трижды вместе с отцом. Он наверняка придумал, как обойти последнюю волю моего отца и официально взять банк под свой контроль. Но он не мог совершить этот переворот, имея противником левовича левовича он бы не победил. шарлота Хансен побледнела и долго не могла выговорить ни слова. «У меня это не укладывается в голове», — наконец пробормотала она. Но Маккер явно собрался ее добить. «В тот проклятый вечер 13 декабря после аварии ты приехала в больницу, и потом мы все пришли к нам домой, помнишь?» «Да, конечно. Как ты добиралась в больницу?» «Я взяла машину сестры. Она поставила ее прямо у Виктория Холла. Я так спешила, что она отдала мне ключи, и мы договорились, что я верну ей машину на следующий день». То есть, когда той ночью вы ушли от меня, Жан-Бен сел в свою машину, а ты в машину сестры. Вы ехали друг за другом? Не помню уже. Почему ты спрашиваешь? Потому что сразу после вашего отъезда у ворот моего дома появился Тарнагол, свежий как огурчик, при том, что ему якобы в отеле стало плохо. Потом за все выходные в паласе Вербье я ни разу не видел Жан-Бена и Тарнагола вместе, вплоть до заключительного заседания Совета Банка в субботу в конце дня то есть с самого начала всем заправлял, Жан Бен. Уходя от Макера, шарлота Хансен нервничала еще больше, чем до встречи с ним. Выехав за ворота, причем ее автомобиль несколько раз глох, словно откликаясь на ее состояние, она не заметила припаркованную на обочине полицейскую машину без опознавательных знаков, которая следовала за ней весь день. Макер сидел в будуаре, он был сражен, Снова и снова он прокручивал в уме свой последний разговор с Вагнером в феврале. Тот оказался прав насчет Жан-Бенедикта. Он схватил со стола музыкальную шкатулку и уставился на нее. «Если я когда-нибудь смогу вам пригодиться», — сказал Вагнер, — «просто заведите ее». Макер осторожно покрутил рукоятку. Постепенно, чуть ли не в такт металлическим аккордом знаменитой мелодии из финала первого действия «Лебединого озера», Из-под зубчатого колесика шкатулки начала медленно выползать бумажка с номером телефона. Макер подумал, что пора звать на помощь. В то же самое время на Корфу Анастасия и Лев купались в бирюзовых водах Ионического моря, наслаждаясь лучами вечернего солнца. Анастасия остановилась на мгновение, глядя на бухту и деревню вдалеке у скал. Она казалась задумчивой. Лев подплыл к ней и обнял ее. «Все в порядке?» — спросил он. Что-то ты сегодня молчаливая, все хорошо. Это из-за нашего вчерашнего разговора? Если ты действительно не хочешь, чтобы я занимался афинским филиалом, я откажусь. Не волнуйся, все хорошо, честное слово». Она поцеловала его, чтобы он замолчал. Она тревожилась из-за него. Она чувствовала, что лев что-то скрывает. Она не могла отделаться от мысли о своем пистолете, о том самом золотом пистолете, который она положила в сумку в Женеве, но не обнаружила его, прилетев на Корфу. Сумка стояла у льва в паласе, и только он имел к ней доступ. Анастасия так и не осмелилась заговорить с ним об этом. В глубине души она не желала ничего знать. Потому что всякий раз, вспоминая о пистолете, она думала о том, что произошло четыре месяца назад в паласе Вербье. Жан-Бенедикт пришел в номер к Макеру и потребовал уступить ему пост президента, угрожая сдать его. А потом... Она узнала правду о синьоре Тарнаголе.